Понедельник, вторник и среда прошли спокойно. Цезарь не покидал апартаментов в Рузвельте. Он теперь ни на минуту не оставался один. В воскресенье вечером прибыли Бен и Фред. Молодые, здоровые парни под стать Честеру и тотчас включились в игру. Все трое устроились в Рузвельте и по очереди дежурили у Цезаря. Стив помог Цезарю написать тронную речь. которую Цезарь должен был произнести перед белыми акулами штаба империи фигуран-кайнов после оглашения завещания. Она была составлена в духе первого пункта их сингапурской программы. Резка, лаконично, содержала угрозы в адрес либералов, ответственных за гибель фигуран-кайна-старшего, сдержанные похвалы Феликсу Круксу и торжественное обещание укреплять священные традиции фирмы. заложенные ее основателем. В з а к л ю ч е н и и Цезарь должен был сказать об ответственности каждого, кто хочет продолжать сотрудничество с ним, о строжайшей секретности всех начинаний, действий и планов, о недопустимости утечки информации, о категорическом запрете обращений в прессу через его голову и об отмене пресс-конференции, анонсированной Феликсом Круксом. Цезарь выучил текст тронной речи наизусть, Отрепетировал в ы с т у п л е н и е шепотом в ванной комнате, где они закрылись вдвоем со Стивом, предварительно пустив воду из всех кранов и душевых устройств. После генеральной репетиции текст тронной речи был порван на мелкие клочки и спущен в унитаз. Казалось, все было в порядке, кроме только одного. Стив так и не смог дозвониться в Москву к Мэй. По-видимому, она была в эти дни очень занята. и он не мог поймать ее ни в к о р п у н к е ни в гостинице. А оставить ей свой телефон в Нью-Йорке он не решался, пока главная операция не завершилась. Наконец наступил четверг. Без пяти минут два Цезарь Фигуран к а н м л а д ш и й в сопровождении своих телохранителей и Стива подъехал на такси к башне Эмпайра. Вокруг стояло множество машин, а в мраморном холле не протолкнуться было от журналистов. Возле стен над головами торчали блестящие шары Юпитеров и возвышались камеры телевизионщиков. Проход к лифтам преграждала цепочка полицейских. Они проверяли документы и пропускали не каждого. Для представителей прессы доступ к лифтам был, очевидно, закрыт. Цезарь в сопровождении своих телохранителей протиснулся к цепочке полицейских и протянул паспорт сержанту. Сержант небрежно раскрыл паспорт. Замер. и вытаращил на ц е з а р е глаза. Цезарь кивнул на провожатых. Сержант вытянулся, с величайшим почтением вернул Цезарю паспорт и лично проводил Феликса и его охрану до лифта. Стив, оставшийся за полицейским кордоном, заметил, что кое-кто из журналистов насторожился. Вслед удаляющемуся Цезарю защелкали фотоаппараты. з а ж у ж ж а л а несколько кинокамер. Стив потолкался среди журналистов, прислушиваясь к разговорам, ловил обрывки фраз. «Сдор, ничего интересного не произойдет. Тогда зачем столько предосторожностей? Именно поэтому там наверху все давно решено и известно, и мы ничего не узнаем, скорее всего. А я говорю, он все завещал военным. Будет создан специальный фонд Фигуран Кайна, премия за новую военную технику». Фигуранкайновская всемирная премия войны, наподобие Нобелевской премии мира. Ха-ха-ха. Если известие о гибели его сына подтвердится, парня, конечно, убрали, как и его папочку. Самое пикантное во всей этой истории, господа, как обкакалась «Калифорния Таймс». Три дня назад они провергли сообщение о смерти молодого фигуранкайна. Обкакались, не обкакались, а миллионы на этом деле загребли. «Больше не загребут, придется сокращать тиражи!» Кто-то потянул Стива за рукав. Стив быстро обернулся. Это был Джон, фотокорреспондент бостонских вечерних новостей. «Привет, Стив! Не знаешь, кто это тут прошел недавно? Такой высокий, моложавый и за ним трое в штатском. Успел снять?» «Успел, но не очень удачно. Полоборота, кто это?» «Никому не скажешь?» Джон прижал указательный палец губам. Цезарь ф и г у р а н к а й н м л а д ш и й со своей охраной шепнул Стив. «Что?» – завопил Джон таким голосом, что вокруг начали оглядываться. «Ты не расслышал? Честно? Абсолютно!» «А, черт побери!» – пробормотал Джон и растворился в толпе, ожесточенно работая локтями. Прошло около часа, стало душновато, народу все прибывало. Холл глухо гудел. Вдруг в толпе возникло движение, вспыхнули Юпитеры. Стив глянул поверх окружавших его голов. Цепочки полицейских уже не было видно, и корреспонденты теснились возле лифтов. Внезапно послышался чей-то крик, и толпа шарахнулась к выходу. Стив прижался к стене, чтобы не быть увлеченным общим потоком. Мимо него с трудом протиснулся кто-то из телевизионщиков, с треногой в руках, в о з м у щ е н н о б о р м о ч а «Ну чего приклеился? Они уже разъезжаются! Спустились прямо к подземной стоянке!» Через минуту холл почти опустел. Стив поправил на себе плащ. Он обнаружил, что не хватает одной пуговицы. Осмотрелся и увидел ее в нескольких шагах на мраморном полу. Подняв пуговицу, он хотел пройти к лифтам. Но из центрального лифта выскочил Бэм Килл и, увидев Стива, бегом направился к нему. Лицо Бена сияло так, словно наследство получил он сам. «Ну что там?» – спросил Стив. «Ох, колоссально!» Бен с трудом перевел дыхание. «Ну и н а д р а же он нас всех, Стив, если бы мы только знали. Порядок? Полный. Все ему. И знаешь, он их сразу всех в горсть. Кто бы мог подумать? Железная охватка. А ты, востоковед, ученый. И знаешь, я даже поверил». Он мне сначала и показался каким-то м а л о х о л ь н ы м Там, в этом с и н к л е т е был один длинный старик с оттопыренными ушами. Вот так Бен приложил пальцы к своим собственным ушам, чтобы изобразить уши старика. «Мистер Пенки?» «Он самый!» Так он сначала глядел на Цезаря, как удав на кролика, а под конец прослезился. Расцеловал его и сказал, что н о в а я глава концерна может рассчитывать на него, как на самого себя. А в конце заседания крикнул «Цезарь умер! Да здравствует, Цезарь!» И все стали аплодировать. «Так и должно быть», — сказал Стив, с трудом пытаясь скрыть охватившее его волнение. «Ты, Бен, сейчас, конечно, к телетайпу. Само собой. Цезарь отпустил меня до вечера. Да, Стив, он велел передать тебе, чтобы ты сейчас же ехал в отель «Амбассадор». Там будет прием для самых избранных. Цезарь ждет тебя. Чао!» бенэн исчез Стив неторопливо направился к выходу. «Прием в Амбассадоре. Этот отель – святая святых американского большого бизнеса. Будут, конечно, и Феликс Крукс, и Пэмки. Что Цезарь задумал? Следует ли так сразу раскрывать себя?» Феликс Крукс, без сомнения, его хорошо помнит. Где-то в подсознании таилась мысль, что сейчас появляться на сцене еще рано. «Черт бы побрал этого Цезаря!» Не успел выплыть на поверхность и уже торопится. Этот вариант с приемом они не предусмотрели. Непростительная ошибка. Что Цезарь м о к ляпнуть о нем Феликсу Круксу? Стив неспеша шагал вверх по п я т о й авеню в сторону Рузвельта. Из-за облаков проглянуло низкое уже солнце, осветило верхние этажи по правой стороне улицы. Там, высоко наверху, оконные стекла превратились в чистое золото. Стив подумал, что теперь Цезарь, если захочет, сможет выстроить себе дом с настоящими золотыми окнами. Интересно, хватит ли у него отваги и сил? Стив усмехнулся. Все самое простое ограничится первым пунктом их программы. Просто, безопасно и главное никаких хлопот. Машина отрегулирована. Действительно ли безопасно? Ну если этот Пенки говорил искренне, скорее всего так и есть. Стив вдруг почувствовал томящую усталость. Не окажется ли он в роли доброго и глупого волшебника, который подарил маленькому злому мальчишке волшебную палочку, исполняющую все его желания. Но в этом случае палочка должна сработать прежде всего против самого волшебника. Что ж, будущее вскоре покажет. А Рая, что ждет теперь ее? Впрочем, почему Рая, Мэй? А если плюнуть на все? Пока еще не поздно выйти из этой игры. Сейчас у него есть кое-какие деньги. Поначалу им с м е й хватило бы. Может попытаться написать книгу, материала предостаточно. Или потом он всю жизнь будет жалеть, что не использовал единственный представившийся ему настоящий шанс. Улица снова стала сумрачной. Окна наверху погасли, солнце ушло за облака. Что же делать, если и сегодня не дозвонюсь, надо будет послать м э телеграмму. А сейчас, пожалуй, самое правильное, зайти в Рузвельт, и позвонить оттуда Цезарю в амбассадор. Стив решительно свернул на 45-ю улицу в сторону Мэдисон-авеню. Холл Рузвельта был почти пуст. Стив направился прямо к лифтам, но навстречу ему из кресел, стоявших в холле, поднялись двое в штатском. Стив Роулинг! Стив замер на месте. Он же зарегистрирован в этом отеле, как Хорхеда и Спиноза. Впрочем, в кармане его настоящий паспорт. Стив инстинктивно протянул руку к карману, чтобы убедиться. В спину уткнулось что-то твердое. «Не шевелиться! Уголовная полиция! Вот ордер на арест!» Тот, что оказался впереди, протянул Стиву какую-то бумагу. Стив машинально взял ее, хотел развернуть, и на запястьях у него с легким треском защелкнулись наручники. «В первый раз попадается!» – усмехнулся второй, выступая вперед и пряча пистолет. «Бывалок на такую приманку не берут!» б и л Он запустил руку под пиджак Стива и ловко извлек пистолет и бумажник. «Все в порядке, этот самый!» – добавил он, листая паспорт. «Пошли!» «В чем дело, ребята?» – поинтересовался Стив, продолжая держать в скованных руках свернутую в четверо бумагу. «Там написано!» – ответил тот, которого назвали б и л о м «Давай, идем!» «Все-таки объясните сначала!» – настаивал Стив. «Не хотел бы вас расстраивать, но вы больше похожи на гангстеров, чем на полицейских!» Я еще могу поднять шум. Билл грязно выругался, но второй взял бумагу из рук Стива, развернул и поднес ему глазам. «Вот, читай. Ордер прокурора на арест. Тут твоя фамилия и прочее. Прочитал?» И вот дальше. «Арестован по подозрению в убийстве Карлоса де с п и н о з ы кардинала Римско-католической церкви». «Неплохо сработано», — сказал Стив. «Интересно, когда его успели убить?» «Тебя лучше знать», — отрезал Билл. «Пошли». «Что же это такое?» – подумал Стив, направляясь со своими п р о в о ж а т ы м и к выходу. «Недоразумение? Провокация? Или...» «Или это уже сработала волшебная палочка в руках злого мальчишки?» «Но если так, еще не поздно». Не напрасно же Тео обучил его приемам Санчиндо. Билл уже открывал наружную дверь. «Если руки заняты, можно использовать такой прием». «Два молниеносных удара ногами влево и вправо. Билл и его товарищ сложились пополам». Молча ткнулись мордами в мраморный пол. Стив оглянулся. В холле был только п а р т ь е застывший за своей стойкой. «Тихо!» – предупредил Стив. «Не торопиться!» «Теперь наручники. Сан Чендо рекомендует поступить так. Вот, кстати, подходящая ручка двери. Зацепим и повернем». Раздался т р е с к Руки освободились. Сами браслеты чепуха. Стив наклонился. Извлек из кармана полицейского свой паспорт и пистолет. «Через пять минут позвонишь в полицию», — сказал он п а р т ь е «Но не минутой раньше, иначе...» Он показал п а р т ь е пистолет, спрятал его, встряхнул пылинки с рукава пиджака и вышел из холла на Мэдисон-авеню.